Полуголый, окровавленный с превращенными в лохмотье штанинами, но с саблей на боку и помповым ружьем в руках, он добрел до скита и залег на мягкую ягодчатую подстилку за выпирающим из земли корнем старой сосны. Середин мог позволить себе терпение, время играло на его стороне. Чем дольше он пробудет в покое,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 Пошел дальше. Сергей вывел невольницу и антиквара к месту схватки. О, след когтей, кровь. Ну, что теперь скажешь, следопыт? Ухмыльнулся за деревом середин. Господи, сколько крови, прям как зарезали кого-то. На куски порвали, потащили. Ты не бойся, Урсула, это не Олег, не медведь.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 Бедун передернул затвор и снова спросил, где ствол, я хочу его видеть. — Ну ты, паскуда! Бандит схватился за ногу, несколько раз стукнулся затылком о камень. — Больно же! — Добавить, где ствол? — Да нету его, нету! Я же не убивать шел, я за телом! — Олег!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 — Козел вонючий! — выдохнул тюлень. — Я буду умирать со смехом, зная, какую тайну ношу от себя с собой. Встретим с Абаду! — Подожди, Олег! — это двинул веду на антиквар. — Поговорим-ка, взрослые люди. да Это всего лишь бизнес. У нас есть товар. У вас способ повысить его капитализацию. — «Вы открываете секрет, мы выплачиваем вам 25% от дополнительного дохода». «Доход!» — Сергей захохотал так, что его смех почти сразу начал срываться в истерику. «Проценты! Какие кретины, господи! Ну какие кретины! Почему?» «Да, парень...»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 — понизил голос Середин. — Мы оба знаем, что значит настоящее клятва. Расскажи свой секрет, и я поклянусь, что сохраню тебе жизнь. — Сперва поклянись, — потребовал бандит.